«Какие еще подарки?» Еще больше насторожился Бер. «Гай, ты о чем?» Я пихнула Аса локтем в бок и многозначительно кивнула в сторону зеленого. «Ты гляди-ка! Этот красавец еще и спрашивает. А то, что мы ночами не спали, слушая, как он щедро раздаривает эти подарки, не считается. И те красотки, которые вылетали из его комнаты по утру совершенно осчастливленными, тоже!» «Ну ну же, брат, мы прекрасно знаем, что красивые девушки любят красивые подарки и что им понравится, порой стоит только растрясти кошелек». Бер поперхнулся. «Какие еще? Гай!» «Что?» Я невинно приподняла брови, стараясь не рассмеяться в голос. «Что такое? Гроза всех окрестных девчонок!» Хочешь сказать твои симпатичные зеленые глазки просто так им приглянулись? или думающая безо всякой причины сменил комнату чтобы не слушать по ночам то что творится в твоей кстати я надеюсь ты хоть маску во время бурного секса оставлял на месте бер звучно клацнул зубами наткнувшись на мой насмешливый взгляд и неожиданно смутился а я не сдержавшись все-таки рассмеялась потому что эту проблему из всех теней он решил самым первым и, кажется, самым радикальным способом, потому что Лок, устав любоваться на его кислую физиономию, очень вовремя затащил его сперва в трактир, а потом и в бордель, после которого Мозель наглазый братик вышел уже настоящим человеком. А поскольку и у остальных выдержка хоть и громадная была, все-таки не бесконечной, то мне пришлось довольно долго делать вид, что я ничегошеньки не вижу и не понимаю, и тихо хихикать в кулачок, из-под наблюдая за тем, как они постепенно возвращаются к жизни. В крепостях с этим делом оказалось очень просто. Дом развлечений имелся почти в каждой. Поэтому на недостаток женского внимания неженатые рейзеры пожаловаться не могли а когда к развращенным красавицам заглядывает загадочный чужак про которого ходят слухи что он всех хартаров одной левой в общем нетру догадаться чем закончился обещанный мне асом разговор и нетрудно понять почему в один прекрасный день мне все таки удалось выпихнуть его из дома со вполне определенной целью с невероятным облегчением и осознанием того что хотя бы одна ночь у этих упрямов типов будет такой, как положено. Без оглядки на меня, правила приличия и все остальное. Другое дело, что Красный никогда не злоупотреблял подобными услугами. Гор и иван тоже оказались в этом плане крайне сдержанными. А вот Бер, наш симпатичный, смешливый и весьма обаятельный Бер, Я даже перестала считать, сколько милых дам этот лавелас проводил по рассвету до дверей их дома. Причем симпатичных дам, очень приличных, у которых мне было как-то неловко спрашивать на тему, а как же пуританские обычаи? Как оказалось, обычаи тут были делом второстепенным. И если кому-то очень уж хотелось то, как говорится, можно. В общем, личная жизнь у, этого, хитр... у этих хитрецов незаметно наладилась. И я была безмерно рада, что весь ураган их нерастраченных за годы заключения эмоций обрушился не на меня, а на каких-то посторонних женщин. В результате они были довольны, я спокойна, а господин Берон кажется еще и счастлив потому что наша тесная компания, став популярной в норе, принесла ему выгод чуть ли не больше, чем всем остальным, начиная с резко увеличивающейся клиентской базы и заканчивая несколькими моими фирменными рецептами, которые я однажды, будучи в хорошем настроении, подарила его скромной и невероятно заботливой супруге. Кстати, насчет стены я не лгала. Одной из них мы из чувства простого ребячества. Действительно увешли когтями хартаров и кахгаров от пола до потолка. С некоторых пор это была главная достопримечательность нора, потому что стена находилась не в трактире господина Берона, как можно было подумать, а в доме гильдий, перед самой дверью Файса, так чтобы любой гость мог подняться на второй этаж и тут же обомлеть представив себе, сколько тварей понадобилось, чтобы сотворить эту ужасную икебану. Причем в последнее время нам стали помогать и другие рейзеры, так что в итоге получилось совместное творчество. А гильдийный, гильдийный дом, или же просто дом, стал для нас по-настоящему родным. Но Берзеря думал, что я никогда не затрону эту скользкую тему и зря надеялся, что сможет скрыть от меня свои любовные похождения. Просто я не хотела его смущать, а сейчас слишком уж настроение было вредное. Так что и он получил на пару с Асом заслуженных подколок, так сказать, за компанию, потому что временами я могу быть ужасно ехидной. От моего лукавого взгляда Бер совсем сконфузился и, судя по всему, даже порозовел. Но потом дружный смех ему надоел, и он надумал отыграться. Иными словами, вдруг расправил плечи и самым ехидным тоном осведомился. — А что не так? Такое впечатление, что ты завидуешь, Гай! — Чему это? — удивилась я. — Твоей богатой личной жизни? — Нет, моим грандиозным успехом. Вот дурачок. Да я рада за его грандиозные успехи так, как, наверное, он и сам не способен порадоваться. Счастливо просто, что у него все хорошо. Да я ради этого в лебешку готова расшибиться. Блин, вот уж не думала, что иметь братьев – это так здорово. Но разве ему в лицо об этом скажешь? Ага, сейчас. Поэтому я только покачала головой. И сокрушенно вздохнула. Эх, Берчик, Берчик, какой ты у нас оказывается наивный. Если бы ты знал, какие у меня случались грандиозные успехи. Впрочем, ладно, ты же в курсе. Я не люблю хвастаться. Да и огорчать тебя как-то не хочется. Ох, как у него вытянулась физиономия. Ох, как они вытянулись у, мо у всех моих теней. Ух, да чего же классно отвисла челюсть урода на. Нет, я точно молодец. Так круто их обломать и при этом не соврать ни словечко. Гений. Все-таки я гений. Хвалите меня, хвалите. Гай. Очень нехорошим голосом протянул, наконец, Бер. Что ты хочешь сказать? о и материнский инстинкт сразу прорезался. Ой, что поделать, есть у моих братиков такая забавная черта. Беречь мою девичью <кх> женскую, до да какую угодно, честь от всевозможных внустных посягательств Правда, пока повода для этого не было, потому что о моей личной жизни мало кто знал. Но видели бы вы, каких кренделей получил Хвард, когда по причине известной любвеобильности попробовал за мной ухаживать. Вот и теперь они дружно напряглись, почти испуганно переглянулись, лихорадочно гадая, где, когда и с кем я могла заработать свои грандиозные успехи. Вернее, когда же это они меня так упустили? Бедняги дружно насторожились, прямо закаменели от ужасной мысли, побледнели под масками и чуть не в панике на меня уставились. «Это какие же у тебя случились успехи?» Наконец деревянным голосом поинтересовался Ас. «Я полностью освоил технику двойного меча Гора», невинно сказала я, и гнусно хихикнув, тут же кинулась бежать потому что дружный вздох в котором недавний испуг мгновенно сменился искренним негодованием не сулило мне ничего хорошего гай понеслось возмущенное мне в спину но я даже не подумала останавливаться только хихикала громче и прибавила шагу и правильно потому что следом за мной По камням прошуршали четыре пары крепких сапог, заскрипел потревоженный гравий, Вниз посыпались мелкие камешки, А перемя... перемазанный в тухлятине отряд, Разинов рты, дикими глазами следил за тем, Как мы улепетываем прочь, Оглашая окрестности и пугая тварей То злобным хохотом, то приглушенными ругательствами а то и мстительными обещаниями жестоко поквитаться за обман. Ну, в общем-то, да, так мы с некоторых пор и живем. Может, кто и скажет, что это сильно отдает сумасшедшинкой, но мне нравится. И теням, догнавшим меня только на вершине ближайшей скалы, нравится тоже. Ужасно. Я это точно знаю потому-то и не даю им скучать. Ведь на самом деле, именно в такие моменты ты неожиданно ощущаешь, что по-настоящему живешь. И именно в такие моменты чувствуешь, что это будет длиться вечно. Глава шестнадцатая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 из которых Мэйр, устав за целый день зверем тут же перекинулся окинул его обнаженную спину рассеянным взором отмечая про себя стремительность с которой кожа мире очищается от рыжеватой шерсти наконец дождался пока тот оденется и осторожно подсел фантом можно еще вопрос я отпихнула от себя голову лока настойчиво лежу... лезущего под левую ладонь, шикнула, когда он упрямо потянул зубами за куртку, двинула по уху раскрытой ладонью, поняв, что одного голоса недостаточно. И, наконец, отвесила сочный подзатыльник, решительно закрыв этот трудный вопрос. Волк сперва недовольно засопел, обделенный лаской, но выход нашел быстро. Перебежал на другую сторону и пристроился с левого бока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 И вот, когда эта ненужная возня все-таки прекратилась, мастер драм, какой терпеливый, осторожно спросил. — Скажи, фантом, откуда ты взял такого необычного фейра Пристроившиеся по одель резеры с любопытством обернулись. догон со своей пятеркой тоже заинтересованно покосились, алин тут же навострил уши. — Он невероятно выносливый. Задумчиво, словно размышляя, сказал маг, «Очень сильный, осторожный, послушный». «Даже я бы сказал слишком послушный». «Мы иногда создаем таких фейеров, которые не могли бы ослушаться хозяина, но обычно это приводит к потере собственной воли».